Жерар Клейн, Йона. Он был рожден героем, но душа его была полна горечи. Живил он на 250 лет раньше, он бы гасил горящие нефтяные фонтаны, укращал диких лошадей, пилотировал нелепые конструкции из ткани и деревяшек, осваивая дооблачные выси. Но он появился на свет и вырос в космосе, где нет силы тяжести, а потому его рост достигал двух с половиной метров и весил он не более 50 килограммов. Кости его были хрупки, как стекло, а пальцы нежны, как стебельки цветов. Попади на землю, ему даже не удалось бы отогнать от лица назойливую муху. Своим видом он напоминал длинноногого комара, и как комар избегает ветра, избегал тех мест, где действуют страшные силы гравитации. Вот почему он замкнулся в горьком одиночестве. Его не спасало даже всеобщее уважение. Звали этого человека Ришар Мека. Сейчас шло совещание, и он предчувствовал, что ему снова придется, соперничая с Геркулесом, укращать чудовище. Он парил чуть в стороне от длинного стола в сферическом конференц-зале. Не спасали даже азба стальные стены. Каждым своим нервом он ощущал окружающее пространство и чудовищную губчатую массу взбесившегося биоскона. Он не слышал слов, которые произносили три беспомощных человечка, прижатые ремнями к креслам и жадно втягивающие дым сигар, словно им не хватало воздуха. Его мысли были заняты биосконом и шансами на успех операции. Три лягушки, три планетянина. Он притворялся, что прислушивается к их словам, но они уже который час твердили одно и то же, черты лица у них застрились от напряжения и усталости, а утомленный Мика забыл их имена. Сердца этих людей леденел ужас. Один из них то и дело возвращался к мысли о трех планетах и двух миллиардах их жителей, за судьбу которых отвечал. Наверное, впервые в жизни он не мог укрыться за безликой статистикой цифр ведь Биаскон угрожал каждому из этих двух миллиардов. Перед его мысленным взором неизменно вставали одни и те же картины. Планеты, лица людей, снова планеты, похожие на прыгающие на волнах пробковые буи, опять лица людей, сливающиеся в одно огромное лицо, которое сгорало во мгновение ока, не успел послать проклятие Биаскону. Второй считал и пересчитывал мертвых. Их было уже двадцать пять тысяч на одной чаше весов, а на другую он клал удлиненную, почти грациозную, если забыть о размерах, громаду губчатой плоти и гору денег, ведь Биаскон стоил баснословно дорого. Третий был творцом Биаскона, вернее, тот вышел из чрева его лаборатории. На этот раз что-то не сработало. Человек искренне переживал неудачу и хотел предотвратить грядущую катастрофу. Следовало выяснить, что отказало в тонкой и невероятно сложной механике биаскона. Перед Мэка стояла иная проблема. Биоскон интересовал Мека не потому, что он кого-то уже уничтожил и мог уничтожить еще. Не потому, что его волновала причина отказа системы. Главное для Ришара Мека было понять Биаскон. «Боюсь, вы не справитесь», — процедил представитель трех планет. «Лучше его прикончить». Ришар вздрогнул и медленно, словно рассекал теплую воду, отвел руку. «Думайте потише. Он может услышать». Его дело было предупредить хотя Мика знал, что помещение надежно изолировано, и даже обрывок мысли не может просочиться сквозь азба сталь. Удивительное вещество, защищающее от огня и видений. Вещество, которое отражало неощутимый телепатический поток, плотиной вставало на пути яростных мыслей и лукавых вихрей подсознания. Биаскон, несмотря на тончайший телепатический слух, не мог ничего услышать. — Мы зашли в тупик, — произнес ученый. — Не знаю, как выбраться из него без вашей помощи. Мика кивнул. У него была удлиненная голова с плоским лицом, на котором светились два неправдоподобно громадных глаза. — Вы правы. Он находится слишком близко. Вам не удастся его уничтожить, не нарушив равновесие всей системы и у вас нет времени на эвакуацию двух миллиардов человеческих существ. Транспортник вспомнил о 25 тысячах погибших и выплюнул огрызок сигары. Нам надо выяснить, что с ним произошло, иначе придется прикрыть лавочку. Мы не вправе терять груз и сложа руки ждать, когда это повторится. Один голос за уничтожение, два за сохранение» подвел итог Мика. «Вы отдаете его мне!» Представитель трех планет вздрогнул и заюрзал в кресле, хотя был крепко-накрепко пристегнут к нему ремнями. «Минуточку!» — воскликнул он. «Единогласия нет. Просто большинства. Мало». Он отвернулся, чтобы не встретиться с испытующим взглядом чуть выпуклых глаз Мика если бы вам удалось увести его подальше от системы. «У меня нет полной уверенности», — сказал Мика. «Но я готов рискнуть». Он закрыл глаза. «Я готов встретиться с Биасконом, дать ему проглотить себя, чтобы проникнуть в его сумрачное чрево. Я готов затеряться в лабиринте его безграничной глупости» в этой чудовищной и необъятной массе, пытаясь на ощупь отыскать лопнувшие нити. Я готов вступить в бой с драконом и увезти его от стен города. Мне страшно, но я попытаюсь укротить Биаскон. Можно ли надеяться на успех там, где потерпел крах вожак? Никто не знает, что произошло. — возразил ученый. — Мне кажется, вины ложака здесь нет. Мы подобрали лучшую команду транспортников с большим опытом межзвездных перелетов. Почувствую, они неладные, непременно связались бы с нами. Нет, бунт явился полной неожиданностью. У них не было никакой возможности вернуть себе управление. Уж не хотите ли вы сказать, что Биаскон действовал по собственной воле? «Чего не знаю, того не знаю», — ответил ученый, — «но очень хотел бы знать. Вот почему я настаиваю на том, чтобы Мика совершил попытку. Если он не возражает, конечно. Сам я впасть к этому чудовищу не сунусь и против воли никого не пошлю. Но если Мика согласится, я готов уплатить треть вознаграждения вне зависимости от общей суммы, И шанса на возврат биоскона в строй. Транспортник одобрительно кивнул. Я готов поступить так же. Мека с его особым талантом уже обработал для нас 23 снарка. Он добивался успеха там, где были бессильны команды из пяти-шести отменно подготовленных людей. Однако сейчас мы столкнулись с особым случаем. Обычно Остаточное излучение на расстоянии ощущается очень слабо, а то и вовсе отсутствует. А тут оно настолько мощно, что мы могли бы воспринимать его, не имея эта комната, а стальной защиты. Это значит, что биосконом управляет нечто иное, а не вожак, и это нечто ведет себя непредсказуемо. Именно с ним придется вступить в борьбу Мяка, если он согласится пойти на риск. Представитель трех планет пожал плечами и поднял глаза на Ришара. Он едва владел собой. Эта парочка рассуждает так, словно им безразлична жизнь двух миллиардов человеческих существ. Ответьте мне откровенно. У вас были неудачи? Случались. «Опасность была велика? Как видите, я жив. Знать бы, сколько времени он будет сохранять спокойствие». «Этого знать никому не дано», — ответил Мика. «Он и сам этого не знает. Как не знаете и вы, какое решение примете». В его голосе не было ни ноты горечи или усталости, хотя ночь была долгой и трудной, а к согласию они так и не пришли. Голос звучал даже равнодушно, словно все это мало касалось его. Согласно официальной терминологии, снарком был Берскон, вышедший из-под контроля вожака. Название было подчеркнуто из небезызвестного произведения Льюиса Кэрролла, о чем мало кто подозревал. Теперь «снарк» стал синонимом чудовищной, разрушительной и неконтролируемой силы. Слово обрело новый, конкретный и страшный смысл. Иное, чем в любом поэтическом произведении. Так, впрочем, и термин «вожак», под которым подразумевалась команда Биаскона. В нее входило не менее семи и не более одиннадцати человек. Число их выбиралось по принципу абсолютного единства группы. Когда людей было больше, возникали симпатии и антипатии, что приводило к распаду группы, призванной жить, мыслить и действовать как единое целое. Будь их меньше, в группе возникли бы течения, характерные для человеческих взаимоотношений. Предпочтительно было иметь нечетное число членов, но абсолютного правила из этого не делали. В обычной ситуации вожак воплощал волю и разум Диаскона. — А если он вас отринет? — спросил тот, на чьих плечах лежало бремя ответственности за два миллиарда жизней. Вдруг он взбунтуется, когда вы проникнете внутрь, и ваше присутствие спровоцирует кризис. «Я иду на риск», — ответил Мека, разглядывая свои узкие ладони с пальцами, всякому они показались бы чрезмерно длинными, которые росли как бы из запястья. «Я первым испытаю все на себе». Вопрос прозвучал уже в четвертый раз. Его собеседники явно стремились выжать из него слова, которые вселили бы в них хоть какую-то надежду на успех. Они хотели принять обоснованное, как они говорили, решение. Но он повторял одно и то же. И над ними по-прежнему висела необходимость принять решение с завязанными глазами. В каждом слове они искали скрытый смысл, надеясь выявить обстановку и избежать необходимости выбора. Но все их усилия оказывались тщетными, и разговор скатывался к оплате услуг Мека. Он запросил чудовищную сумму. Про Мика говорили, что он невероятно жаден. Но те, кто твердили об этом, забывали, чего стоит в космосе кубический метр воздуха, клочок газона, три цветка или аквариум с золотыми рыбками. Ведь на Земле цена этому сущие пустяки старая, как мир, проблема. Когда он отрывисто назвал сумму, голос его звучал сухо, Мика не любил затрагивать эту тему. А в случае неудачи выплатить гонорар моим наследникам. Но у вас нет детей. Вы считаете, что наследников только рожают? Я выберу их сам. Немногие могут похвастать такой возможностью. Все снова замолчали. «Тщательно взвесьте свои возможности и честно назовите вероятность успеха. Один шанс на миллион, если он вернется на логики. Один шанс из ста, что удастся отвести его за пределы системы. Но прежде чем дать согласие, я должен снова прислушаться к нему». Отправляйтесь, но, Бога ради, возвращайтесь поскорей. Он снова вышел в открытый космос. Здесь его рост не был ему помехой, а узким ладоням и с длинными пальцами он нашел превосходное применение. Он вытягивал их, словно антенны, в направлении звезд и производил нужные замеры. Космос был его стихией. Здесь он забывал о своем росте, в бесконечном пространстве нет ни размеров, ни веса. Звезды походят на диковинные плоды ночного дерева, а туманности гроздями плавают по ту сторону бездонной пропасти. Он покинул укрытие из азба стали и постарался подавить в себе все мысли, которые могли бы пробудить дремлющую психику Снарка. На мгновение космос предстал перед ним пустотой, населенной пляжущими огоньками. Затем вступила в свои права ночь. Его подхватил безмолвный и яростный внутренний вихрь, тропическая буря. Он машинально закрыл глаза и попытался отключиться. Физическое успокоение пришло сразу, но разум не покидали неуверенность и сомнения. Ришар не мог разглядеть Снарка за восемьдесят миллионов километров, но он ощутил первую резкую волну, исходившую из него. Отогнав все собственные мысли, Мека стал по капле впускать в себя непереносимую ненависть и мстительность биоскопа. В этих ненависти и мстительности можно было утонуть и раствориться навсегда. Он раздробил и затормозил поток энергии, грозящий обернуться потопом. Черная буря с кровавыми сполохами, рушащийся на голову горный кряж и безудержный напор. Такое излучение исходило от снарка. Укротить его было не легче, чем заткнуть кратер огнедышащего вулкана винной пробкой, или погасить звездное пламя бутылкой содовой. Но мало-помалу Мика начал разбираться в бешеных водоворотах, нащупывая источник хаоса. Мика полагал, что кризисы у биосконов возникают из-за ошибок вожака. Чаще всего они отражали напряжение, возникавшее между членами команды, а иногда и внутренний разлад одного из них, невроз, усиливался биосконом рефлекторно и завершался срывом. Биоскотом с его колоссальной энергией управлял только вожак. Биоскон не мог отделить в нем сознательное от подсознательного, распознать правильное, нужное и отбросить второстепенное наносное. Мика любил сравнивать вожака с наездником на лошади, когда он, слившись в одно целое с животным, передает ему свой подспудный страх. Он не подозревает о нем, но лошадь воспринимает состояние человека, хотя язык чувств лишен символов. Кризис у Биаскона и сейчас был вызван ошибкой вожака. Но в данном случае явление имело свои особенности. Прежде, когда Снарк убивал вожака, его излучение слабело и быстро сходило на «нет». Он сохранял лишь смутные воспоминания о клубке впечатлений, эмоций, суждений вожака, подобные следу на песке или мокрой глине, которые стирают ветер и вода. Восстановив связь с таким биосконом и стерев его чувство вины за смерть вожака, а иногда и пассажиров, можно было вернуть его в строй. Это было непросто и рискованно, но возможно, ибо источником расстройства системы был человек. Сейчас все происходило иначе. Колоссальная энергия излучения предполагала, что безжидничные по человеческим меркам ресурсы и Биоскона находятся под чьим-то контролем. Машина словно разум научилась управлять сама собой восприняла и усвоила технику и логику поведения, смысл работы и природу сомнений вожака. В это было трудно поверить. Хотя, строго говоря, биоскон не был машиной. А если допустить, подумал Мика, что он обладает какой-то формой сознания, пусть даже зачаточной, или утратил разум вожак, разбившись на сообщество индивидуумов, потерявших единство. Безумие ведет к одиночеству. Какой бы глубокой ни была интеграция команды, ей не устоять против безумия. Точно как буря из-под воль перетирает веревки, связывающие плод, и бревна расплываются в разные стороны. А может быть, биосконом завладел иной пришлый разум, и пытается раскрыть его тайны, это было бы ужасно. Мека поглядел на звезды, и ему показалось, что он падает в бездны вселенной, сгребая по пути своими длинными-длинными пальцами окрестные светила. Нет, маловероятный пришелец не мог свалиться ниоткуда. Этот сектор пространства был слишком хорошо изучен и слишком хорошо охранялся, чтобы кто-либо мог приблизиться незамеченным. А кроме того, мы нигде и никогда, почти с отчаянием, подумал Мека, не встретили разум, равный нашему или сходный с ним. Биоскон — продолжение человека. Несмотря на форму и размеры, все в нем от него. Чуждый разум не мог бы им овладеть. Конечно, ничтожная вероятность существовала. И тогда на столь странном поле битвы, как чрево снарка, его, если он рискнет взяться за дело, ждет встреча с двойником человека, маловероятным двойником из другой вечности. Он отогнал посторонние мысли и сразу ощутил исходящие от снарка волны ужаса и жажды и всеразрушения, слившегося в духа отическую симфонию насилия. Быть может, Мека было легче, чем другим не терять самообладание, ведь для него не существовало понятий верха и низа, левого и правого. Только он мог решиться на исследование всего калейдоскопа впечатлений позволить себе распасться на крошечные точки света, пляшущие на темных волнах. Даже самый опытный из команды вожака не справился бы с тем, что хотели поручить ему. Безопаснее было заглянуть незащищенным глазом в сердце звезды. Мика отбросил мысли о пришельце. Во все века... На инопланетян валили все неведомое и опасное, хотя и то, и другое имело земное происхождение. Самая достоверная гипотеза лежала в пределах немыслимого. Снарк осознал себя как личность и, естественно, щел врагом вожака, который безуспешно пытался подчинить его своей воле. А двадцать спящих пассажиров которые черпали энергию из его запасов, были восприняты Снарком как паразиты. По логике вещей он был обязан их уничтожить. Противником Мека будет сам Снарк. Чудовище исходило бешеной слюной, словно скованной цепями волк. Но в этом волке было весу около 500 миллионов тонн и его лесом был звездный простор. «Почему идти на него должен именно я?» — спросил себя Мика. Прикрыв глаза и отключившись от волчьего воя, он плыл в пустоте, стараясь направить свой разум только на одно. Портреты. Тысячи, если не миллионы, лиц проходили перед глазами Решара Мека. Картины, старинные пожелтевшие фотографии, современные цветные трехмерные изображения, глаза, носы, рты, волосы, лица, всех и каждого, чьи-то лица. Огромная толпа самых разных лиц с одним общим взглядом, с одной общей улыбкой. Я, Ришар Мика, Коллекционирую портреты. Мне невыносим вид толпы, но в моих архивах спит целый народ, и каждое лицо занесено в каталог. Мне трудно разговаривать с живыми людьми, но я жадно ловлю ее взгляды, всматриваясь в экран. Целая свора агентов на всех мирах добывает мне портреты людей. Самые разные портреты. С удостоверений личности, с паспортов, из газет, у фотографов, в музеях, в архивах. На некоторых планетах они платят бешеные деньги тем, кто соглашается позировать для объемной фотографии. Мне не нужны имена этих людей. Лица сменяют одно другое, накладываются друг на друга, сливаются в одно. Кто они? Неважно. Когда-то мне снились толпы. Пятнадцать человек в космосе — уже толпа. Далекие от меня лица. Выхваченные снимком в кафе, на улице, в транспорте. Немые лица. Я не выношу толп. У меня к ним идиосинкразия. Но мне нужны лица людей, составляющих толпу. Они нужны мне здесь, Среди полного безмолвия. Есть у меня и записи голосов. Их чуть меньше, чем лиц. Спокойные, резкие, блеющие, хриплые, Пронзительные, уверенные, детские, Невыразительные, хорошо поставленные, Низкие, молодые, старческие, Часто укрытые завесой неизвестных языков. Голоса. И лица. Я смотрю или слушаю, иногда и смотрю, и слушаю одновременно. Я устанавливаю связь между ними. Я считаю скрытые мысли по губам. Застыв в неподвижности, лавирую среди континентов запечатленной плоти, а на востоке сияют звездия глаз. Я дарую жизнь этим людям». Я дарую им историю. И если из неимоверных далей явится неизвестная нам раса, моя фототека познакомит ее почти со всем человечеством. Среди этого скопища лиц он выбирал в себе наследников и иногда менял их. Его агентам часто приходилось месяцами устанавливать имя того или иного человека. Наследники не знали об этом. Когда он умрет, люди, которые, может, никогда и не слыхивали о нем, получат в наследство сказочные суммы. Чтобы иметь наследников, не обязательно обзаводиться детьми. Он сам не знал, чем вызвано такое решение. Девушка или молодая женщина со светлыми волосами, легкие тени под глазами, блеск мелких, чуть неровных зубов, за приоткрытыми губами, мужчина без возраста, черты лица выдает азиатское происхождение, красавица с орлиным профилем и презрительно поджатым ртом, круглолицый смеющийся парень, девушка с резкими, почти суровыми чертами лица в седых волос, похожих на шлем. Одни наследники умирали, а он и не знал об этом. Его мало интересовали их имена в жизни. Зато другие в полном неведении достигнут будущего, двери в которые однажды закроются перед ним. Он открыл глаза и посмотрел в направлении снарка. И хотя ничего, кроме пространства, не разделяло их, он не увидел ничего даже слабого голубоватого сияния, которая, словно пена, окружает биоскон в движении. Расстояние скрадывало громаду снарка, но не защищало от его гнева. Мика рискнул полностью раскрыться, пытаясь уловить остаточное воздействие вожака, отчаянно и безуспешно надеясь, что и на этот раз ошибку допустили люди хотя этому противоречило невероятно мощное телепатическое излучение. Прежде на таком расстоянии он ощущал лишь одиночество и безмолвие и подбирался вплотную к левиафану, чтобы поймать едва уловимое воспоминание, затерянное среди команд и программ Берскона. Оно было подобно нежному шепоту в гуле энергетической установки но сейчас он не мог уловить ничего, что способно было обнаружить ошибку вожака. Он обратил на это внимание сразу, но хотел удостовериться в правильности своего ощущения. Вожак ничем не мог помочь. Биаскон раздавил и усвоил его одновременно с двадцатью пятью тысячами пассажиров. Их плоть стала отныне его плотью и стремления, и конфликты вожака. Если они и были, растаяли навсегда. А Снарк остался. Более того, он буйствовал в пространстве, пытаясь разорвать невидимые цепи, которые все еще удерживали его, и которые, как считал Мика, возникли в момент, когда проявилась индивидуальность Снарка. — Что ему нужно? — спрашивал себя Мика думая о Снарке, хотя подобная мысль была почти столь же нелепой, как и предположение, что у двигателя могут быть свои желания. Хотя не совсем. Он хочет того же, что и вожак. Но нет, Снарк — не личность. Он не должен быть личностью. 500 миллионов тонн организованной материи неравнозначны единому целому. Он ревет, воет, дергается, пытаясь порвать свою условную цепь и умчаться к далеким созвездиям. Он сминает вокруг себя пространство, словно беспокойно спящей простыню. Но я отказываюсь видеть в нем личность. Он должен умереть, вернее, утратить все свои жизненные функции в тот самый момент, когда его покидает или погибает вожак. А в нем не пустота, а неуравновешенность. Он стал почти личностью, а потому сделался столь же опасным, как и готовящаяся стать сверхновой звезда. Мека ощутил неясную надежду обрести покой в неизмеримых далях. Из смутного ощущения родился искаженный образ Снарка. Снарк мечтал о себе подобных населяющих космические бездны, срывающих планет с их орбит, утоляющих жажду цветом звезд. «Итак, каково ваше решение, Мика?» Худосочный гигант открыл глаза. Под защитой азба стали он снова может холодно мыслить, логически взвесить шансы на успех. «Я могу попробовать». «Но у меня всего один шанс на миллион». Он увидел их замкнутые лица. «Я попытаюсь», — резко произнес он. Все трое обеспокоенно глядели на него. «Нет, Мика, мы подумали и все же решили его уничтожить. Возьмем на себя риск, хотя знаем, чем это грозит обитаемым мирам. Думаю, справимся». Мы вызвали специалистов из земли. Они считают, это совсем не то, что вы предполагаете. Мика резко оборвал говорящего. Пальцы Ришара конвульсивно сжимались и разжимались, словно жили своей собственной жизнью. Вожак не допустил ни единой ошибки. Я уже говорил вам об этом. Он живет. Он живет. Его одолевают безумные мечты о свободе. Из вашей затеи ничего не получится. — Послушайте, Мика, — вступил в разговор создатель Бесконов, — я восхищен вашим талантом и преклоняюсь перед вашим мужеством. Но боюсь, что у вас чересчур разыгралось воображение. Если вы правы, этот снарк представляет не меньшую, а большую опасность. Вы даете нам решающий довод в пользу его уничтожения, или, если хотите, убийства. Мы не можем позволить монстру, весом в 500 миллионов тонн, крушить цивилизованное пространство. Даже сейчас, черпая энергию из звезды, он серьезно нарушает стабильность системы. Быть может, мы идем на большой риск, желая уничтожить его, но мы твердо решили сделать это. Микав взмахнул руками. Если бы удалось завязать диалог с ним и склонить его к сотрудничеству, я вам говорил, что он стал живым существом. Разве не ясно, что это невероятное событие? Мы создали новый вид животного. Вы уверены в своих словах? Я знаю в биосконе каждую молекулу, хотя биосконы и состоят из живой материи, они все же остаются машинами, гигантскими машинами и ничем больше. Вам никогда не случалось наблюдать потерявший управление грузовик, который без тормозов летит под гору по извилистой дороге? Он ревет, бьется о парапет, отлетает в сторону, грохот, визг металла. Глядя со стороны, его можно счесть живым, Он все сметает на своем пути. Снарк еще страшнее. 500 миллионов тонн молекулярных шестеренок. Я слушал его. Мне еще никогда не доводилось слышать что-либо подобное. Ну и что? Допустим, вы правы, но вам не приходилось сталкиваться с разъяренным быком. Как вы думаете, можно ли быка убедить сменить гнев на милость. Вам не кажется, что единственным средством против него будет насилие? — Не знаю. Я никогда не имел дела с быками, но я справился с двумя десятками без конов. Мика глубоко вздохнул и мотнул головой. Присутствующим показалось, что она вот-вот сорвется с плеч и полетит к ним, словно ядро. Непомерно длинная шея Мика отличалась необычайной гибкостью, а потому казалось, что при движении ею внутри головы переливается жидкость. «Хочу предложить вам следующее», — сказал Мика. «Я постараюсь укротить этого снарка. Бесплатно. Я отказываюсь от вознаграждения в случае успеха, но при одном непременном условии». «Отдайте этого снарка мне, чтобы я мог распорядиться его судьбой». По их лицам было видно, что они колеблются. «Больше того, все мое имущество пойдет на покрытие возможных убытков, если я потерплю неудачу и погибну. Мое состояние, за исключением нескольких уже завещанных сумм, не превышающих десятой доли того, чем я владею, перейдет к ведомствам, которые вы представляете. «Мне кажется, вы действуете неразумно, Ришар», начал ответственный за два миллиарда жизней. «Я понимаю ваши чувства, но...» «И, конечно, — продолжал Мека, — я назначаю вас своими душеприказчиками, и в случае моей смерти к вам лично перейдет существенная часть моего состояния». «Мы не продаемся» сухо сказал транспортник. «Я хотел лишь показать вам, насколько я уверен в успехе. Ваша уверенность спокоится на предположении, а ваш проект больше смахивает на безрассудное пари. 95% из 100 за то, что он раскусит наши намерения, и тогда разразится кризис». «Готов держать это пари», — заявил транспортник. Он не отвел глаз, встретившись взглядом смека. Уроженец космоса понял, что проиграл. Его охватили разочарование и печаль. И дело было не в том, что существовала абстрактная статистическая цифра в 2 миллиарда людей. В его душе появилось новое, совсем неожиданное чувство сострадания к этому снарку. «Брат», — подумал он, — нам обоим нет места в этом слишком обширном пространстве. Мика на секунду закрыл глаза, а, открыв их, увидел, что всплыл к потолку и повис над присутствующими. Они уже отстегнули ремни и пытались добраться до двери. Он понял, что всплыл из-за их неловких движений, которые взбаламутили воздух в помещении. Он подплыл к ним сделав несколько взмахов руками. «Мне жаль», — проговорил ответственный за безопасность системы. «Мы вам полностью доверяем, но это особый случай». «Действительно, особый», — согласился Мика. Остальные вышли. «Почему вы попросили, чтобы вам в случае успеха отдали снарка? Мы приняли решение и вряд ли изменили бы его». Но ваша просьба только усугубила нашу решимость. Вы же знаете, что ваши требования неприемлемы и беззаконны. Никто не имеет права владеть биосконом, а тем более снарком. Биосконы являются собственностью человечества. Их приравнивают к небесным телам первого, второго и третьего классов. Никто не имеет права Единолично владеть ими. — Я что-нибудь значу для вас? — спросил Мика. — Вы слишком дороги нам, чтобы мы могли позволить вам напрасно рисковать жизнью. Слушая вас, я не могу отделаться от мысли, что вы говорите о взбесившемся вдруг домашним животном. Дверь захлопнулась. «Домашнее животное», — подумал Ришар Мика. «Домашнее? В каком-то смысле да. Я погрузился в водоворот ощущений этого существа и знаю его лучше кого-либо, лучше любого животного или человека. Я заглянул ему в душу, и, как провицатель, пытаясь предсказать будущее, подымящимся внутренностям жертвы. Бык. Бык весом в полмиллиарда тонн, ревущий и злобно фыркающий, прежде чем броситься на дразнящую точку, которая сверкает перед ним. Он пока колеблется, бережет силы, кружит по бесконечной арене, принюхиваясь к отвратительному для него запаху мыслей человека — торгшегося на его территорию, которая превратилась в поле боя. Люди готовили огненные стрелы, несущие ему смерть. Но опасность стоялась в том, что бык в последних судорогах мог сокрушить стену вокруг арены, обрушить трибуны вместе со зрителями. А могло случиться и так, что его кровь, могучая струей брезнет в солнце, и оно взорвется. Как бы там ни было, — печально думал Ришар Мека, — быка не приручить. Как нельзя приручить изображение лиц, их не заботят ни окружающие, ни собственная судьба. Иногда он обрекал лица и голоса на забвение, но ни разу не видел, чтобы из-за этого поджались губы или нахмурились брови, Ни разу не слышал, чтобы изменился записанный для него голос. «Бык — это образ», — твердил себе Решар «Снарк вовсе не бык. К тому же я ни разу не видел быка. Снарк — это обезумевший биосконт. Биосконт — биологическая система космической навигации. Чрезвычайно тонкий, Молекулярный механизм, родившийся в гигантской пробирке, вершина достижений бионики. До эры Биосконал люди пересекали межзвездные бездны на машинах из металла, и каждый полет превращался в подвиг, если даже они всего-навсего оставались в живых. Их судьба зависела от слишком многих факторов, Перелеты должны были стать совершенно автоматизированными. А обычная живая клетка может выполнить куда больше функций, чем самая сложная электронная система. И люди взяли за основу живую клетку. Так на свет появились предшественники Биосконов. Вначале они походили на плавающие в космосе споры. Они двигались подчиняясь капризному дуновению солнечного ветра и опираясь на невидимые силы, как дельфин, о воду. Люди занялись и переделкой, и усовершенствованием. Так родились бесконы. Гигантские массы плоти, насыщенной энергией, пронизанной плазмоносными сосудами, питающимися как мифические гидры солнечным излучением, в ячейках своего чрева биоскуны несли тысячи спящих людей. Биоскуны беззаботно неслись в пустоте, соперничая в скорости со светом, а их пассажиры, защищенные азбостальными саркофагами, видели прекрасные сны. Бодрствовал лишь вожак, облеченный призрачной властью, временно управляющий телом, невероятного по размеру организма. Человек, существо слишком крохотное для необъятного пространства, создал новый вид. Биаскон явился самым грандиозным творением рук человека. Сам по себе он был гигантским безмозглым существом. Разум его составляли умы горстки живущих в нем людей. Биаскон с жадностью усваивал все, что было в людях, их знания и их разум, их противоречивость и их ярость. Биоскон мог стать одержимым людскими страстями и мог, словно зеркало, отразить души своих создателей. Пальцы К пробежали по клавишам, и на экране появилось знакомое лицо. Он не знал, хотел ли он увидеть именно это, или это произошло непроизвольно. Это была юная женщина. Ее тонкие губы приоткрывали в улыбке ряд чуть неровных зубов, а густая шапка волос казалась невесомой. Женщины в космосе не носят длинных волос. В невесомости волосы постоянно стремятся вырваться из стягивающих их пут и окутать владелицу парящим облаком. Серые глаза женщины вспыхивали голубовато-зелеными искорками. Во взгляде какая-то детская беззаботность сочеталась с отрешенностью, даже безразличием. Он не знал ни ее имени, ни места, где она живет, ни ее занятий. Он не знал, замужем она, и есть ли у нее дети. Он даже ни разу не слышал ее голоса. Он твердо знал лишь одно — ему никогда не доведется встретиться с ней. А если бы и довелось, ее тонкие нежные руки, вздумая на приласкать его, окажутся для него тисками, в которых тут же хрупнут его кости. Он знал, если бы они встретились, она отшатнулась бы от стеклянно-хрупкого гиганта, каким он был. Если он любил ее, а в этом он искренне сомневался, то его чувство можно было бы сравнить с любовью альбатроса к глубоководной рыбе. Нет, просто будь он иным, ему бы нравились женщины этого типа. Не больше. Час пробил. Невидимые и неощутимые волны уже нащупали в пространстве свою жертву. Он поклялся себе, что не будет наблюдать за операцией, но его пальцы... Против воли нажали нужные клавиши, и лицо женщины растаяло во тьме, усыпанной звездами. Цветное пятно указывало, где находится снарк. Это был лишь символ, поскольку с такого расстояния снарк не был виден, несмотря на гигантские размеры. По волновым лучам к снарку устремились металлические стрелы. Четыре ничтожные песчинки, несколько десятков килограммов железок и редких элементов. Но они были нацелены в жизненные центры Биаскона, неся ему смерть, словно легкие стрелы индейцев с курары на острие. Успеет ли Снарк почувствовать боль? Из глубин безмолвия всплыли и растаяли три чистые мелодичные ноты — затем еще три и еще три. Мика очнулся от сна, а вернее от того литургического состояния, которое заменяет сон в невесомости и мраке. Он резко выпрямился. Парить, отдыхая, было легче всего, сжавшись в комок. Ришар — это был голос человека, отвечавшего за миллиарды жизней. «Вы были правы». Наша попытка провалилась. Он озверел от ярости и устремился прямо к солнцу. «Хорошо», — машинально ответил Мика. Он бросил взгляд на цветное пятно, движение которого с такого расстояния было совершенно неощутимым, и понял, что убийство превращается в охоту. Мика ставил на быка. «Бык умрет в любом случае». И в этом состояла его роль. Но перед смертью он сметет стены арены и вырвется на просторы города. Охотники, идущие вслед за ним, чтобы убить, будут колебаться, ибо каждый их выстрел попадет в толпу, хотя та в любом случае была обречена. — Ришар, у вас должны быть какие-нибудь идеи? — Вы изучили снарков лучше, чем мы. Если он нырнет в глубины Солнца, на эвакуацию всей системы останется всего трое суток. Маловато. Быть может, вам еще удастся подчинить его себе. Ваша цена — наша цена. Я понимаю, что все выглядит невозможным, что мы вели себя по отношению к вам некрасиво. Мы признаем, что были неправы. Решард. Если хотите, мы явимся к вам и принесем свои извинения. Лучше принесите их снарку. Ришар. Иногда я приручал снарков, но не всегда мне это удавалось. С разделенными снарками я дела не имел. Можете попробовать. Вам известно, что это значит? Я должен приблизиться к нему, должен проникнуть в него, попытаться войти с ним в контакт наладить общение. Вы же в прошлый раз так заботились о моей жизни, о моем тихом, безбедном житье-бытие. Знаю, — голос вдруг сделался плаксивым. Ничем не могу помочь. Любая попытка ничего не даст. Лучше начать эвакуацию немедленно. Займитесь двумя мирами, которые расположены ближе к солнцу. — Быть может, вам удастся спасти одного из тысячи. — Вы отказываетесь? — Нет, я просто указывал границы своих возможностей. Весьма сожалею, что так случилось. Мика отключил связь. Он обнаженным плавал в центре сферического помещения, где обычно отдыхал. По серым стенам пробегали едва заметные сполохи. Он казался себе мёрзлым и порами метеоритом, путешествующим между галактиками. Будь у него хоть один шанс на миллион, он сделал бы попытку. Он предвидел, что произойдёт. Масса снарка была такова, что при передвижении в системе с громадной скоростью он вызовет возмущение в орбитах планет. Континенты сотрясут невидимые землетрясения. Базальтовые платформы материков станут ходить ходуном, будто студень. Океаны сожмутся в тугой комок, чтобы вдруг разжаться, подобно пружине. А когда Снарк, как гигантский мотылёк, коснётся солнечной атмосферы, а затем и нырнёт в глубины раскалённого шара, из того выплеснется невероятное количество плазмы. Несколько недель... Солнце будет излучать втрое или вчетверо больше энергии, чем обычно, а потом снова вернется к состоянию своего яростного покоя. Соответственно, и на ближайших планетах температура подскочит вдвое или втрое. Он снова вглядывался в лица и вслушивался в ропот голосов. Кадры мелькали с такой скоростью, что лица сливались в одно — Здесь, защищенные от времени и пространства, они не менялись и не исчезали. Его громадная фототека была вместилищем душ, кротри шармыка, запастя кормом на долгую зиму. Бег толпы прекратился, когда снова возникло улыбающееся лицо с рядом чуть неровных зубов. И тут же волна забытых а, может, и никогда не волновавших вопросов, затопила мыка. Как ее зовут? Где она живет? Сколько ей лет? Кто ее друзья? Что она делает? Не знаю. Номер кода понятен только машине, значит, непонятен мне. Не исключено, сейчас она морщинистая старуха, потрепанная жизнью и уставшая от нее. Нельзя сказать, что он не любил стариков». В его картотеке их было великое множество. Просто объемная фотография никогда не стареет. Мысль об относительности бытия вдруг поразила его, словно в мире невесомости вдруг возникла, пригвоздила его к месту. Земная сила тяжести. Быть может, она жила на одном из миров этой системы. Быть может, именно ей а ни ее образу, ни фотографии, ни вечному носителю символа грозила реальная опасность, именно ей, ее неприходящей улыбке. Покой в его душе мгновенно сменился страданием, и он вдруг отчетливо понял, что ему надлежит делать и почему он коллекционировал лица. «Я ищу общее между ними и мной». Я ищу свою принадлежность к ним. Среди их лиц я разыскиваю свое, и среди их голосов пытаюсь различить свой. Это была общедоступная истина, но она неожиданно удивила Ришара. Это существо огромного ума и культуры. Его глаза подернулись влагой, лицо мира расплылось, и он вынужден был смахнуть навернувшиеся слезы. Он еще не знал, согласится ли выполнить невыполнимое, хотя решение уже принадлежало прошлому. Риск был взвешен с тщательностью алхимика на точнейших весах той тайной лаборатории, где возникает жизнь. «Я согласен рискнуть», — сказал он. «Не гарантирую успеха, но попытаюсь. Чем мы можем помочь?» — У меня одно условие, — ответил он. — Я отказываюсь от оплаты. Но что бы ни случилось, я хочу, чтобы Снарк перешел в мое полное владение. — Придется изменить закон. Что вы будете с ним делать? — Я не сказал, что оставлю его себе. Воцарилось молчание. Его далекие собеседники совещались. — Делайте с ним что хотите, Ришар но делайте побыстрее. Пожелайте мне успеха. Он несся к цели в крохотном азбо-стальном снаряде, страдая от нараставшего ускорения, которое полностью не могли компенсировать генераторы крохотного котерка. «Я узнаю твое имя», — думал он, едва не впадая в беспамятство. Глаза его застилала красная пелена. Он думал о ее улыбке, — и тщетно пытался разработать тактику, ждущей его схватки. Внутрь Снарка проникнуть нетрудно, достаточно дать ему проглотить себя, словно небесный камень, которых так много на пути Леофана. Он вдруг понял, что делает это и ради Снарка. Гибель от собственной ярости, ожидающая его в недрах солнца, была недостойным концом для этого рукотворного чуда. Но есть ли иная участь для Снарка? Ему никогда не вернутся в строй биосконов, которые верой и правдой служили человеку. Люди, даже если им удается наладить общение с ним, будут его всегда бояться. Не доверят ему ни малейшего груза и не успокоятся, пока не уничтожат. «Даже если биоскон сможет вырваться на волю, — подумал Решар Вспоминая о мечте существа, которую ему удалось выделить из переплетения яростных всплесков, ему некуда деться, ведь у него нет братьев в звездных прериях. Ему негде искать убежище. Он одинок, и как бы ни прекрасен был его призыв к себе подобным, он выдавал его происхождение, его первичное биологическое состояние, споры. Все существа, даже самые простейшие, стремятся уйти от одиночества. Первый из своей расы, Снарк, мог встретить лишь свое отражение, но пока не знал этого. — Итак, господин Снарк, — пробормотал Ришар, — вам не найти спасения и в образах. Будь вы не столь громадны, мы могли бы коротать вечера, потягивая лицо, любое с незнакомыми лицами и играя в шахматы. «Ну, не думаю, что вас влечет к подобной жизни». Он был совсем рядом. Вблизи снарк, как любой берскон, походил на сотканную из мрака слезу, окруженную ореолом пламени. Находясь в покое, он имел почти сферическую форму, но по мере возрастания скорости сначала принимал каплевидные очертания, а потом приобретал вид стрелы. Сейчас, двигаясь в системе с плотным расположением планет, он больше походил на громадную рыбу. Хвост ионизированных частиц оставлял позади светящийся след. Катерок решара казался креветкой рядом с обрамленной голубым пламенем пастью космического кита. Мика ощущал лишь обычное опасение, ни больше, ни меньше. Ему словно предстояло вступить под своды храма, но храма во много раз большего, чем любой из тех, что построен человеком. Колонны, поддерживающие своды, слегка подрагивали, а громадные глаза, находящиеся там, где обычно на соборах разноцветием играют розетки, не мигая, глядели перед собой. Как хорошо снова забыть о том, что у тебя есть вес, Он открыл люк и быстро выбрался наружу. Он не стал сразу освобождаться от скафандра, и Снарк еще не подозревал о его присутствии. Ришар подплыл к люку и легкой, почти неощутимой мыслью заставил его открыться. Он скользнул внутрь и понял, что обратного пути нет. Перед ним простирался мрачный склеп. Он пересек его, делая руками движение, словно плыл в замкнутой камере, и стараясь не задеть пальцами чувствительных стенок. Его защищал стальной скафандр, и он слышал лишь стук собственного сердца. Он прошел еще через один люк и проник в брюхо Снарка. Это место так называли лишь по аналогии. Снарк не имел пищеварения. Это существо усваивало радиацию из межзвездного пространства всей кожей, отчего та и светилась оранжевым огнем. Стенки «желудка» в кавычках, состояли из тысяч крохотных камер, которые в неярком желтоватом свете походили на пчелиные соты. Каждая камера предназначалась для одного человека, который спал в ней и просыпался лишь по истечении срока путешествия. В этой множественной матке спали и видели сны 25 тысяч человек. А затем Снарк смял и усвоил их. Мека видел, что камеры пусты. Он постарался изгнать все мысли. Еще один похожий народ — Люк. В теплой сумрачной пещере, по которой пробегали красные сполохи, рядом с мозгом Бескона Размещался вожак. Ришард одну за одной расстегнул магнитные застежки и скинул азбо-стальную броню. Вместо шквала ярости и ненависти, которую он ждал, Мика ощутил глубокую печаль биоскопа, казалось пронизанную горькими сожалениями осаделенным. Он рискнул вступить в контакт. «Я твой друг!» Надо было, чтобы Снарк поверил ему, но прежде всего он и сам должен был верить в это, ведь Снарк не способен прямо воспринять мысль. Он разом ощущал всю личность, и, будучи человека хоть какая-то раздвоенность, Снарк безжалостно уничтожил бы его. Печаль исчезла, уступив место горячей, всепожирающей ненависти и удивлению. «Можешь убить меня!» — сформулировал мысль Мека, — но тогда ты станешь еще более одинок. Это было истиной и для Мека, а потому Снарк поверил. Ненависть не исчезла, но и не поглотила его. Это уже было большой победой. Тогда он попытался проникнуть сквозь щели сознания к истокам ненависти, чтобы понять ее природу. Он ощущал ярость хищника, запертого в клетке, волка, прикованного к цепи. Снарк увидели сияющие дали, населенные собратьями. Но, возможно, он считал эти места недостижимыми, возможно, перед ним воздвигли барьер, ибо он даже не пытался отправиться на их поиски. Решар Мика подавил в себе ощущение триумфа. «Если ему удастся...» отыскать, что мешает Снарку выйти на звездные пути, если он снимет невидимый барьер, Левиафан развернется и, забыв о бессмысленном самоубийстве, отправится на поиски далеких звездных прерий своей мечты. Где-то в равнодушной памяти Снарка должны были словно призраки бродить воспоминания вожака, Отправиться на их поиски было опасным замыслом, своего рода сошествием в ад, где можно лицом к лицу столкнуться со смертью. Но иного пути не было. Он проник в лабиринт и двинулся вспять по ступеням времени. Он читал душу с нарка, словно перелистывая толстенную книгу. Он обнаружил следы крушения, бесплодные вопли, Воспоминания, похожие на тончайшую радужную пленку, несостоявшиеся завещания, осколки детства, обломки страстей, уравнения, приказы, сгустки ужаса. Он отыскал то, что хотел найти. За несколько мгновений до катастрофы вожак обнаружил тягу биоскона к независимости и оценил глубину пропасти, отделявшую его, от остальных искусственных животных. И здесь он допустил ошибку. Вожак попытался урезонить Снарка. Он объяснил ему, что других подобных ему существ нет, и что бегство бессмысленно. Но на пороге неизбежной смерти вожак наспех, опасаясь, что Снарк скроется и станет неким демоном пространства, поставил перед ним запретный барьер. Он убедил Снарка, что любое движение прочей системы только усилит его одиночество. Вожак воспользовался этой истиной, как хлыстом. Вот почему Снарк двигался внутрь системы к Солнцу. Вожак сделал все, что мог, что знал. Он отказал Снарку в праве на существование. То был пример высокого самоотречения, но оно оказалось бесполезным и опасным. Мика, погрузившись в частную жизнь двадцати пяти тысяч пассажиров, мог оценить ярость снарка, сообразившего, что попал в ловушку. Он убил, только поняв это. В противном случае он, скорее всего, унес бы своих пассажиров в неведомые дали. А они мирно спали бы, питая его мозг своими снами. И, может быть, он убил их чтобы заглушить чувство одиночества, чтобы слышать в себе постоянный немолчный шорох чужих мыслей. Поглотив эти мысли, он ассимилировал их, и они вечно будут жить в его памяти, когда он будет воссоздавать в самых причудливых комбинациях их чувства. Их хрупкий мозг перестал существовать, но его суть — воспоминания, мысли, эмоции — навечно запечатлелись в более прочных молекулярных цепях. Они некоторым образом вступили в бессмертие и вместе со Снарком умрут во второй раз, когда он нырнет в пучины раскаленной плазмы. Перед мысленным взором Ришара проходили их лица, раздавались их голоса. Полумрак кабины вожака был наполнен их призраками, Они не несли в себе и тени тоски. Стенки камер раздавили их быстрее, чем успел испугаться медлительный мозг. Это напомнило ему его собственную коллекцию. Он понял, что случилось со снарком. Во всяком случае, ему казалось, что он понял. Случайно или в результате ошибки Биаскон ощутил и воспринял сны своих пассажиров. Он напрасно искал в них свое «я». И тогда изгой решился на бунт. Он убил их, но не мог заставить себя стереть воспоминания о них. Быть может, Биоскон обрел разум, слив в едино разум 25 тысяч пассажиров и вожака. Наверное, произошла неожиданная рекомбинация, чуть ли не на химическом уровне. Сон взрастил сознание. Мека понял, какими крепкими узами он связан со Снарком. Снарк, как и он, искал в образах и голосах свою принадлежность к виду. Но лица, пространство и звездные прерии Снарка оказались миражом. Во Вселенной не было второго Снарка, как в фототеке Ришара не было похожего на него человека. Но одним дано бегство к звездам, Другим внутрь самого себя. Вдруг он вскрикнул. Среди образов, которые, сменя друг друга, пробивались через яростные кошмары снарка, он вдруг узнал лицо с густой шапкой волос, те же легкие тени под глазами, тот же полуоткрытый и улыбающийся рот, с мелкими, чуть неровными зубами. Имя ее было Лоренс, двое детей, муж, возраст. И она умерла. Испарилась. Снарк вобрал в себя ее крохотный внутренний мир, точно так же, как фотоаппарат поймал ее улыбку для Мека. Она направлялась из района Ушера на Вегу. Возникшая вдруг искра страдания угасла в душе Ришара. Он понял, что даже не испытывает ненависти к Снарку. Ему хотелось только нырнуть вместе с ним в солнце. Он задыхался, был подавлен и жаждал взрыва. И вдруг в его душе воцарился мир. Он открыл и снова прикрыл глаза. Безмолвие, чужие мысли оставили его. И только откуда-то из глубин мрака доносился шепот снарка. «Мне очень жаль!» «Простите меня!» — подумал Мика. Он ощущал паутинку, протянувшуюся к нему которая доносила печаль и сожаление, то был Снарк, забывший о своем могуществе. «Простите», — повторил Решар Мика, обращаясь и к себе самому, и к двадцати пяти тысячам призраков. Печаль ушла. Он стоял в кабине вожака, освещенной красными отцветами близких солнц, и готов был сделать то, ради чего пришел. Именно за этим он явился, но смысл его работы полностью изменился, словно флюгер при неожиданном порыве ветра. Он сформулировал четкую мысль. «Вожак ошибся! Вожак ошибся!» Снарк вздрогнул. Даже здесь, в кабине, Мика ощутил его дрожь. Еще мгновение назад царившее безмолвие взорвалось многоцветием вопросов. Их можно было сравнить с фейерверком в ночи или отблесками заходящего солнца на гребешках волн. Вопросы нахлынули на него, подхватили, и ему не пришлось прилагать усилий, чтобы похоронить в глубине души тайные причины его действий. Выдумка вдруг стала истиной. Своему брату, а Снарк был ему братом, он мог поведать лишь истину. Он рассказал о темных просторах, куда не могут пробиться даже лучи звезд, о залитых золотистым светом прериях, где стада снарков играют, перелетая от одной рождающейся звезды к другой. Он показал ему, что пространство и Снарк составляют единое неразрывное целое. Он наставлял его, что надо лететь к туманности Андромеды, а потом добираться до границ Вселенной, перейдя которые, он потеряет из виду галактики и обретет забвение. Мир вокруг Снарка опрокинулся. Он изменил направление полета, рыская, словно стрелка компаса, в поисках нужного пути, как бы принюхиваясь в поисках следа, оставленного собратьями в пространстве. Снарк дрожал от возбуждения. Красное свечение стен почти угасло. Призраки удалились в предвидении бесконечного путешествия. Исчез комок ненависти. Мозг Гришара уловил робкий вопрос. Он обдумал его, взвесил все «за» и «против». Его ничто не привязывало к этой галактике. Говоря, что я отношусь к людям, они вежливо лгут. Но он не был снарком. Его место было где-то между, он скорее был посредником, чем укротителем. «Я», — подумал он, — «ошибка природы, любопытное существо, монстр, еще более удивительный, чем снарк». «Я — человек пространства, осужденный этим же пространством на одиночество». Он не мог без защиты выйти в открытый космос. Он не мог с помощью своих хрупких конечностей направлять свой бег от одного мира к другому. Он должен был оставаться здесь. «Нет!» — прошептал он. В его душе что-то затеплилось, словно появилась крупица надежды. Он не знал названия этого чувства, и его не должен был ощутить Снарк. Но это походило на первую капель после долгой, суровой зимы. «Нет!» Печально повторил он, понимая, что будет отброшен в небытие, изгнан из собственной мечты. Он ощутил, как его мягко, но настойчиво подталкивают к выходу, передал последнее «прощай» снарку и двадцати пяти тысячам бессмертных, и оказался один в пустоте. Стекло шлема запотело. «Удача!» — мысленно крикнул он. Но темная капля, окруженная пламенем, уже растворилась вдали. — Вы добились успеха! — надсадно орал голос в наушниках. — Вы истинный кудесник, Ришар! Он удаляется! Вы спасли два миллиарда жизней! — Я очень устал, — ответил он, пытаясь прекратить вращение и разглядеть светлое пятно Андромеды. — Сейчас за вами прилетят! — в наушниках щелкнулось. «Как вы считаете, он уже достаточно удалился, чтобы открыть по нему огонь?» «Что?» — едва выговорил Мика. Усталость давила на него с такой же силой, как если бы он вдруг очутился на земле. «Открыть огонь, уничтожить его, мы не можем позволить ему удрать. Он слишком велик и всегда будет представлять опасность для звездоплавания». «Не думаю», — медленно процедил Мика. Он не вернется, пока не достигнет границ Вселенной. А ваше обещание? Мы обещали, что он будет ваш, но он ушел из-под вашего контроля. Ришара охватил гнев. Я дал ему свободу и позову обратно, если вы откроете огонь. Воцарилось молчание. Вы мне солгали. Подождите, вы уверены, что он не вернется? Абсолютно уверен. Вашего слова достаточно, пусть проваливает ко всем чертям. Катер подберет вас через несколько минут. Мика печально усмехнулся. Он плыл в пустоте и, куда бы ни кинул взгляд, видел лишь черный космос и светящиеся шары солнца. «И нигде нет оазиса ни для Снарка, ни для меня», — подумал он. «Оазис это мираж, который удаляется», по мере бесконечного падения в бесконечность. Он солгал Снарку. Кто-то в далеком прошлом солгал ему. Но когда приблизился катер, крупица надежды, прятавшаяся в глубине его души, вдруг раскрылась, как солнечный зонтик. Снарк мчался не к вымышленному миру, а в будущее. Он был первым в своем виде, но появятся и другие и, быть может, завтра возникнет огромное стадо биосконов, удиравших из человеческих загонов в бесконечные прерии, где вместо трав растут звезды. И отныне его роль будет состоять в том, чтобы снабдить снарков верой, указав им путь в будущее. Он скользнул в люк катера, хохоча и плача от сумасшедшей мысли, вдруг пришедшей ему на ум. Быть может, в неведомых далях он, Ришар Мика, Иона, побывавший в череве межзвездного Левиафана, станет персонажем снарковых легенд, отворившим перед ними шлюзы времени.